Глава вторая Дверь за его спиной приоткрыта совсем чуть-чуть. Непонятно, как Эзолон протиснулся. Или переместился. Хотя во дворце полно защит от телепортации не через пламя Аранских. Эзолон виновато улыбается, с его пальцев в пол струятся темные нити. Над головой Заранеи вспыхивает черный ореол, разлетается во все стороны точно свет солнца. Черного солнца. «Наранил, разберись!» Заранея поворачивается ко мне. «Продолжим!» Линаре, остановитесь!» просит Изолон. Из камня подо мной поднимаются темные нити и в миг стискивают зубастое порождение, уже тянувшееся к глазу. Наменяя лицо Заранэя, брызгает черная кровь, «Это залон виноват!» Судорожно тергающиеся щупальца осыпаются на грудь и алтарь. «Наранил!» Заранея вытирает с лица черные кляксы. Ленарен резко бросается вперед, золотым рощерком вспыхивают его когти. Ударный из рассекает плечо и грудь Эзолона, профессор заваливается в бок и обрушивается на пол. Отвернувшись от распростертого перед ним профессора, Ленарен нажимает что-то на браслете и буднично произносит. «Я активировал усиленную големную охрану. Больше нам не помешают». Хорошо. Подняв иглу, Зараная меня оглядывает. «Что же с тобой делать? Убить? Или рискнуть выкинуть так?» Дергающиеся щупальца сваливаются с моей груди и скатываются с алтаря. За спиной Ленарена всколыхиваются ленты тьмы, поднимаются, скручиваются в фигуру с алыми глазами. Сияние этих глаз растекается в стороны, превращаясь в алые сполохи, алые ленты. Подняв когтистую руку, чудовищное создание прижимает указательный палец к губам, призывая меня к молчанию. То самое существо, что спасло меня в подтурине — азолон? Черные нити-ленты заматывают Линарена в кокон, и теперь он шмякается на пол. Обернувшись на шум Заранея приподнимает брови. Надо же! От нее колбом устремляются черные потоки. Не ожидала встретить кого-нибудь из вас стекла в колбах опускаются и мои друзья бросаются к залону меня накрывает купол из угольно черных нитей между ними прорываются алые когти тянутся к горлу но нити слишком крепки когти скользят вдоль плетения не в силах их перерезать кто то вскрикивает валерия ты должна умереть произносит Заронея. да должна запрокинув голову поднимаясь тянусь шее к когтям но их вдруг выдирает из кокона. Страшно кричит Заранея, кричат мои друзья, что-то взрывается, трещит, и плитой падает тишина. «Заранея!» — всхлипывает кто-то из парней, и остальные присоединяются к нему. «Заранея, вернись!» «А мне надо умереть!» «Но как? В коконе нет ничего острого. Ударить себя заклинанием? Перестать дышать?» Спалить себя огнем драконов? Нет, огонь меня не тронет. Простые атакующие заклинания, наверное, они не смертельны, ведь мы еще не научились вкладывать в них силу стихий. Остается только не дышать. Я задерживаю дыхание. Первые секунды это просто, а потом в легких зарождается сожжение. Перед глазами пляшут темные точки, но ради заранее нужно потерпеть. Кокон надо мной начинает рассыпаться. «Но это мне больше не нужно, ведь достаточно просто не дышать». Заранея, заранея, ты где?» — стонут мои одногруппники. Геринг и мисс Кларенс тыкаются в стену. Под потолком колышится тьма, или это темнеет в глазах. Сквозь сумрак приближается белое пятно, лицо, санаду. Кристаллы его короны излучают свет. «Валерия!» — будто издалека доносится его голос. «Валерия, что с тобой?» В груди пылает от недостатка воздуха, глаза закрываются, холодные пальцы касаются моих щек. «Эй, Валерия, что она тебе сказала?» Кажется, меня бьют по щекам, но я проваливаюсь во тьму. Скоро приказ Заране будет исполнен, а если нет, буду повторять это снова и снова. С моей руки срывают браслет ментальной защиты, а в голову вливается сила, запечатывается словами. «Ты не должна слушать Заронею. Я вдыхаю. «Что она приказала?» — кричит Санаду. «Умереть! Даже не думай!» Впервые вижу его таким обеспокоенным. В его глазах пылает свет, на шее блестит полупрозрачный ошейник, цепочка от которого тянется за пределы зала. Пять цепей спускаются с пяти из восьми кристаллов его короны, уходят куда-то в стены, а одна тянется ко мне». «На мне тоже полупрозрачный ошейник», — Санаду оглядывается на зачем-то стучащихся в стену парней и мисс Клэренс. «Заранея», — зовут они, — «мы пойдем за тобой куда захочешь». В голове гудит, хочется что-то делать, но от непонимания, что именно тело сковывает бессилие. Одна из полупрозрачных цепей на короне Санаду покачивается, смещается к чуть раздвинутым дверям и внутрь влетает скелет в развеивающихся одеждах. На шее его висит полупрозрачный ошейник, связанный цепью с короной Санаду. Лич бросается к миссис Клэренс, прижимает ее к себе, а она рвется к стене. «Заранея, пустите меня к Заранея!» «Санаду, спаси ее. хрипло рявкает Лич Огнат. «Пощади мои мозги, череп ты пустой! Просто вынеси ее отсюда!» Отмахивается Санаду и стягивает меня с алтаря. «Ты не должна слушать Заранею!» Огнет крепче прижимает к себе мисс Клэренс, она колотит его по костлявой груди и причитает. «Заранея! Заранея!» «Ты не должна слушать Заранею!» «Я не слушаю, но... но...» «Заранея такая замечательная!» «Я не должна ее слушать, но...» «Что здесь происходит?» Хватаюсь за голову, в которой ревут две сирены. Одна требует исполнить приказ Заранеи, другая запрещает это делать. Операция по спасению. Санадо опускается перед Пушинкой на колени. Призрачные цепи на короне покачиваются. «Валерия, сейчас ты находишься под моим контролем. Дезориентация, тошнота, рассеянность — не повод для беспокойства». Он кладет ладони на голову Пушинки. С ее шкуры сыплются золотые искорки, из свободного кристалла короны выпадает цепь, на ее конце вырастает призрачный ошейник и смыкается на шее пушинки. Охни, — выдыхает та подзвон металлических цепей, которые Санаду с натугой разрывает. Поднявшись, он тянет меня за руку. Идем, Если встретим по пути големов, не стесняйся. Расплавь их своим драконим пламенем». «Надо попросить Ленарена их остановить». Указываю на кокон, из которого торчит только его нос. «Он может...» «Нет». Санаду волочет меня к двери. «Он с ней заодно». «Мне так не кажется». В голове оглушительно ревет. «Он... он не всегда... Он очарован Сукубом. Санаду выглядывает в коридор. «И на нем щит правителей. Я не смогу его пробить. Не смогу взять под контроль». Пушинка, покачиваясь, идет за нами. «Заранея!» — кричит мисс Клэренс, и ей вторят остальные. «Тоже хочется звать императрицу, но при одной мысли об этом все плывет в ушах гремит. Ты не должна слушать Заранею». «Где она?» — вскрикиваю я. «Не знаю, они с Изолоном куда-то переместились». В коридоре подергивают рукой разодранный голем. «Я не должна уходить!» Не должна! кричит сзади миссис Кларенс. Тут заранея, она была тут. Дверь в конце коридора пробита чем-то круглым или овальным, возможно тем самым големом, что сейчас дергается на полу. Еще две выбитые двери. Мы проходим свободно. Только с каждым шагом истерика мисс Кларенс усиливается, и мне за нее уже страшно. За следующей дверью штук пятнадцать искореженных големов. Как вы смогли тихо подойти к Заране? борясь с головокружением, шепчу я. О, мы шли шумно! тихо просочился только залон. Защита дворца и этого зала не рассчитана на демонов, у них немного иная магия. Рокот доносится из коридоров впереди, грохот подобный грому. Твой выход, леди Валерия! Санаду безжалостно ведет меня вперед. «Расплавь этих големов, порадуй нас! В голове снова гудит. Но я собираюсь силами, разливая впереди себя магию, она похожа на золотой туман, и так, видя ее управлять ей намного легче. Я нагнетаю ее в щель между измятыми дверями, выглядываю в коридор, по нему шагает отряд шестиногих големов со скрящими электрическими дубинками. Окутываю существ золотом своей магии и выдыхаю, в лицо ударяет горячий воздух. «Ох ты!» — Санаду прячется за меня. «Да с тобой надо поосторожнее шутить». Пламя опадает, оставив на полу кучки оплавленного металла. Мисс Клэренс рыдает в костлявых объятиях Огнада. «А где Арендар?» — вцепляюсь в руку Санаду. «Что с ним?» «К счастью, крепко спит. Оно и к лучшему. Не факт, что мы смогли бы его контролировать. Сейчас главное — выйти из дворца и не позволить заранее вернуться. Воздействие сукубов требует подпитки феромонами». У меня ноги подгибаются, так хочется снова оказаться рядом с ней, но в голове повторяется и повторяется приказ, и я иду с Санаду. А сзади в руках огна доплачет миссис Клэренс. На стенах вспыхивают куски магических печатей, оборванные нити магии. Заранее сказала Арендару спать», — бормочу я. Но хоть не убийца предложила и то счастье. Санаду поддерживает меня. Она добрая? Нет морщится Санаду. Его самоубийство переполошило бы всю родовую охранную магию, просто не стало рисковать. Мы выскакиваем в библиотеку. Я снова застываю перед портретом марджмира Флоса с матерью и Видаром. Санаду решительно тянет меня вперед. Дальше на нескольких портретах брызги крови, но тел нет. Здесь тоже все стены в осколках магических знаков и переплетений. Идем, идем скорее, Санаду тащит меня к выходу. «Тут без на что творится». Пушинка бодает меня в спину, тоже подталкивает. Цепи на короне Санаду перемещаются, закручиваются. В коридоре я, наконец, спрашиваю. «Кого вы еще контролируете?» «Дегона». Санаду, приоткрыв дверь в основную часть дворца, осторожно выглядывает. «А еще кого?» «Я контролирую дракона правящего рода». Санаду возмущенно на меня смотрит. «Мне приятно, что ты такого высокого мнения о моих способностях, но только вас четверых». Но с короны спускается шесть цепей. Я плетусь за ним по дворцу. Здесь почти все защитные чары мерцают как надо, перебиты лишь некоторые знаки. Мм. Все же только вас четверых». Санадо оглядывается по сторонам. Миссис Клэренс заходится в пронзительном крике. «Тихо, тихо!» Бормочет Огнат и как рявкнет. «Вы должны были нас предупредить!» «Мы не должны были вызывать подозрений!» Санаду не оборачивается. На перерез нам выскакивают двое охранников с крыльями. Санаду молниеносно, почти невидимо глазу, подскакивает к ним. Одного вырубают хуком в челюсть, второго трескает головой об стену. «Прошу прощения, это для вашего же блага!» Санаду вновь оказывается рядом со мной. Все с ума сходили. Такого не должно быть. Сколько тут сукубов развелось? Он дергает меня за плечо. Сколько у Зоране помощниц? Судорожно пытаюсь вспомнить, но все фрейлины как на одно лицо. Я не пыталась их считать. Я не знаю, не знаю. Много. Мы вдруг выруливаем в сад, залитый светом восходящего солнца и полупрозрачного магического купола, сплетенного из белых и синих нитей, На нем образуя шестиугольники сот, рассредоточены магические печати. В этот купол уходит цепь от ошейника Санаду, из него куда-то во дворец тянется еще одна цепь. Обе эти цепи сходятся к сидящей под куполом фигуре. Рядом с ней стоит кто-то большой. Санаду ведет меня к ним. Несколько сот щита двигаются, открывая перекрытый тонкой пленкой вход. Она с натугой пропускает нас в дверь. Потоки магии, питающие купол, исходят от башенного щита магистра Саториуса. Величественный, в броне с белой скалой на груди, он скован призрачным ошейником, цепь которого спускается к сковороде, сидящей на траве Ники. Себя Ника тоже держит на цепи. Что? Оглядываю полупрозрачные цепи, исходящие от сковороды Ники, к ее ошейнику, ошейникам Саториуса, Санаду и куда-то во дворец. Ты держишь их под контролем? Не отвлекай, суперменталиста! Санаду разворачивает меня от бледной напряженной ники к себе. Рассказывай, что там было! Там была заранея! Голову рвет от непонятного шума, заглушившего стоны миссис Клэренс. Заранея! Санаду встряхивает меня за плечи. Соберись, рассказывай! Воспоминания рассыпаются, раскалываются на части образа Заранеи. Ее голос в голове требует подчиниться, чужой голос приказывает не слушать и как при этом что-то вспомнить. Но я стараюсь, зажмуриваюсь и стараюсь осознать ее слова. Она... она хотела отправить меня в другой мир, чтобы оставить Орендара безызбранной. Говорила, что, кажется, так она уже делала с императором. Поэтому он не мог найти другую избранную, и... Она добавляла его кровь в родовой артефакт, чтобы тот никому не находил избранных. Мисс Кларенс плачет так горько, что разрывается сердце. «Что еще? требует Санаду. «Она хотела вырезать мне глаза, потому что я видящая». Испуганно ахает Ника. «Не отвлекайся, Николаеда. Санаду сжимает мои плечи. «Валерия, рассказывай!» Она говорила что-то о культе, о своих планах. Помотав головой, бормочу. Она построила исследовательское крыло, чтобы избавиться от мамы Аарона. Мне кажется... Мне кажется, Заране скормила ее глаза по рождению бесны. Меня мутит так сильно, что отступаю от Санаду, натягивая его призрачную цепь. А ведь мне, наверное, придется. Рассказать Арендару о судьбе его мамы. Мысли штормит ощущение, что в голове физически все перекручивается, но мне хотя бы установка Санаду, ты не должна слушать заранею помогает. А у миссис Клэренс ломка, и в объятиях огнада она трясется точно в лихорадке. Всматриваясь смерцающие окна дворца, Санаду расхаживает вдоль стенки купола. Бледная Ника обнимает сковороду. Предположение об особых свойствах испечённых на призванном инструменте блинов оказалось верным, и, как я поняла из отрывистого пояснения Санаду, последние дни Нику интенсивно обучали, чтобы она смогла удержать в подчинении хотя бы их. В полубредовом состоянии не осознаю, сколько проходит времени, прежде чем цепи на короне Санаду резко меняют направление, и вскоре в одну из дверей дворца Выходит сверкающий призрачной броней наставник Дарион с окровавленными клинками. За ним выскакивает ошалевший, обвешанный магическими печатями бальтар с алибардой. Показываются несколько вооружённых медведя оборотней в светящихся от магии красных гвардейских мундирах. Наверное, это единственные обитатели Эйорана, которым не страшны суккубы и ментальные ошейники. Последним из дворца выступает ректор Дегон с посохом. От опалённого плаща с капюшоном валит дым, на ткани искрятся заклинания, к шее ректора тянутся черные цепи, одна — от сковороды Ники, три — опутывающие эту цепь от короны Санаду. Медведи-оборотни и ректор Дегон приближаются. Соты магического щита расходятся в стороны, образуя проход. На лбу ректора пульсирует источающий черную дымку закрытый глаз. «Только бы мне это показалось!» Но когда Дегон преодолевает пленку прохода, несовершенно отчетливо виден этот глаз и три пронзившие его иглы с шариками кристаллов на концах. «С Фрейлинами разобрались», — сообщает Дарион. «Тех, кого они успели натравить на нас, мы спеленали. Остальные отбиваются при попытках им что-нибудь объяснить или увести». Поймав мой взгляд, Дегон усмехается. «Печать сняли!» Судорожно мотаю головой и отвожу взгляд. «Сняли», — заключает он и продолжает вместо Дариона. «Где Изолон?» «Он с Сукубом куда-то переместился», — отзывается Санаду. «Почему не пошли за ними?» — Дегон стискивает посох. «Сейчас Изолон в одиночку не справится. Они ускакали раньше, чем мы оказались рядом». Санаду похлопывает меня по плечу. «Да не бойся, Валерия». У всех в прошлом бывают особые периоды, о которых потом жалеешь. У тебя они тоже есть. Я понимаю, но просто боюсь смотреть на этот мерзкий живой глаз. Что с гостями делать будем? Санаду поправляет корону. Понадеемся, что Изолон не подпустит к ним сукуба и оставим оклематься? Похоже, придётся. он смотрит на свои клинки, впитывающие кровь в узоры на лезвиях. Гости, слуги. Даже кориц совсем ничего не соображают. Идут в парадный зал, словно все нормально, и праздник начинается. При попытке их остановить отбиваются во всю силу. Это намного более сильное подчинение Сукубу, чем то, что нам прогнозировал Эзолон. Парадный зал. Снова накатывает тошнота, становится холодно. Не знаю, возможно, это было временно, но в парадном зале, когда я его видела, не было охранных чар. Совсем и там перекладывали пол.